Глава десятая. С. На арене неподалеку от нас шли ремонтные работы. Строители ликвидировали последствия последнего противостояния с аномалией и подготавливали арену к следующему испытанию. Все входы и выходы заблокировали, никого не пускали. А еще вокруг здания двигались патрули из вооруженной охраны, солдаты в сине зеленой форме, с боевым оружием. Не удивлюсь, если патроны в нем заряжены духовкой, чтобы было сподручнее покров пробивать. Это точно была не школьная служба безопасности. Ребята из правительства, не иначе. Неких особых служб, работающих с аномалиями. Наша площадка находилась достаточно далеко от арены и от патрульных. Не думаю, что мы друг дружке помешаем. Приветствую всех. Подтянувшись, я уселся на турничок сверху, чтобы меня было всем хорошо видно. Что ж, я приятно удивлен количеству желающих. Однако вынужден сразу сообщить. Примем мы далеко не всех. Более пятидесяти пар глаз внимательно глядели на меня. У некоторых на лице я видел выражение отчаяния. Кажется, дети императора оказались некоторым соискателем единственным шансом как-то улучшить свое текущее положение. Например, набрать побольше очков на арене. Ведь если к концу курса не набрать определенный минимум, из притяжения звезд запросто отчислят. Слабакам здесь не место. Вот настоящий девиз школы. А в современном мире без высшего образования ты никто. Притяжение звезд давало детям из бедных семей призрачную иллюзию подняться наверх к хорошей жизни. А для отверженных, как Вадим Сабуров, начать все сначала. Правда, как мне уже сказала леди Мираэль, это лишь яркая обманка, огонек для мотылька. На самом деле простолюдины в притяжении просто тренировочное мясо для детей-аристократов. Процент простолюдинов, успешно закончивших обучение в притяжении, крайне низок. Если не одарен от природы, шансы стремятся к нулю. Что ж, в таком случае я стану тем, чем притяжение звезды должно являться. Я дам этим парням и девчонкам надежду, реальную, надежду поломать сложившийся порядок вещей или перестроить его. Главное, чтобы мои дети императора выстояли под внешним давлением и не дрогнули. «Самое главное в отношениях между людьми — это доверие», — произнес я. «Если нет доверия, то ничего путевого не выйдет». По этой причине мы будем принимать себе далеко не всех сильных соискателей и не всем слабым будем отказывать». В толпе послышался ропот. Несколько человек развернулись и пошли обратно к школе. Не всем понравились озвученные мной условия. Впрочем, это было ожидаемо. Но лучше сразу озвучить требования, чем потом выслушивать упрёки. Тем более у меня есть способ, как сделать слабых сильными. Лишь бы было у них желание. «Вадик», — шёпотом позвал меня снизу геныч Я наклонился к нему, он тихо произнес. «Там в толпе есть несколько парней и девчонок, которые раньше в команде Сакихито тусили». Я кинул. «Что ж, было бы странно, если бы к нам не прислали саглядатаев. Мы объявили о создании новой группировки, и к нам тут же начали присматриваться. Подозреваю, среди соискателей присутствуют шпионы из других группировок, не только на Накамуры. Что ж, пусть со временем очистим наши ряды». Просто не будем доверять непроверенным соискателям, а слабых прокачаем. Я могу принять нашу команду и слабых учеников. Я просто прокачаю их при помощи скукоживания. Как минимум духовку разблокирую. А там, может быть, и дар подъедет. Понять бы, как подобрать к дару ключик, пока что совершенно не ясно, от чего зависит его пробуждение. Ну, если не считать абстрактное, испытай сильные эмоции. Я неоднократно смотрел на духовные потоки людей с даром и без дара. и не видел совершенно никакой разницы. Так что, если и существует некое проявление дара, оно запрятано где-то очень глубоко. Мое внимание привлекла одна девочка, державшаяся по водоле от других учеников. Она имела болезненный и бледный вид. Однако при этом было в ней что-то такое сильное, некий внутренний стержень. Она держала спину ровно и смотрела прямо перед собой. Бледное лицо, слегка впалые щеки и круги под глазами. не могли оттенить ее природную красоту и привлекательность. Она была хороша собой. Однако другие ученики предпочитали держаться от девушки подальше. А еще у нее на шее находился металлический, высокотехнологичный ошейник с небольшим дисплеем и кнопками. На нем блестела стилизованная буква «С». «С-класс» — уникальные дети со способностями, опасными для себя и окружающих. В памяти Сабурова об этой девушке ничего не было. Предположу, что она с первого курса». Я спрыгнул с турника и повернулся к Эйке и Генке. «Проведите первоначальный отбор». Сказал им я, «У каждого из вас будет своя команда. Эйка, ты отбирай самых сильных ребят и девчат. Помнишь, мы разговаривали, по какому принципу отбирать?» «Агась», — красноволоска кивнула, «берем одиночек, либо тех, кто обижен на основные группировки. Можно брать слабых учеников». «Слабых отберу я», — сказал я ей. «И сам буду с ними заниматься в первую очередь». и бери тех, кто уже может надрать задницу. Но старайся, чтобы это были люди, не приближенные к Зинцерам, Накамуре и прочим. Нам нужны в первую очередь одиночки, желательно обиженные на лидеров. Так мы сможем немного сократить вероятность того, что в наши ряды попадет шпион». «А кого отбирать мне?» спросил Геннадий. «Озабоченных?» «Нет, геныч Вздохнув, я положил ему руку на плечо. «Отбирай самых умных. Нужны толковые ребята». которые будут заниматься сбором и систематизацией информации о других группировках. Кто где состоит, где тренируется, какие дары имеют. Кто с кем поругался, кто с кем подружился, у кого романтические отношения и т.д. и т.п. Вся информация может оказаться полезной, понимаешь? «Ага», — Генка закивал полный энтузиазма. «Я в деле. Есть у меня пара толковых ботанов на примете, с которыми мы обмениваемся годным хента... в смысле делимся важной стратегической информацией». «Отбирай по такому же принципу. Обиженных на нынешние порядки товарищей, но перспективных. Кто хочет добиться большего, кто готов рвать и метать, чтобы выиграть себе место под солнцем. Среди простолюдинов и низкородных дворян таких много». «Понял тебя, Вадик, понял». Генныч окинул задумчивым взглядом всех кандидатов и зачем-то хрустнул костяшками пальцев. «Братик, а мы ведь будем сегодня тренироваться?» спросила меня Ира. Сестренка откровенно скучала, стоя на одном месте. «Ты обещал меня научить новым трюкам». «Да, конечно, будем», — я кивнул, начиная пока разминку. «Разогрейся как следует». «А там уж приступим к самому интересному». «Хорошо», — сестренка послушно отправилась наворачивать круги вокруг площадки. «К слову, что это за девочка?» — спросил я у Генки и указал на школьницу с ошейником. Та по-прежнему стояла в отдалении от основной группы кандидатов. К ней избегали приближаться, словно к зоне отчуждения. «Ммм, чё тоже впервые её вижу», — произнёс Болотин, оценивающий взглянув на незнакомку. «Судя по ошейнику, девчуля из С-класса. Ошейники ослабляют дары духовку или даже вовсе нивелируют их. Это сделано ради безопасности. И самих эсок и всех окружающих. Ммм, как интересно!» Я бросил на девушку задумчивый взгляд. «Эски, по слухам, обладают прямо-таки невероятными силами. Но, как правило, не всегда могут их контролировать». «Может быть, мне удастся что-то с этим сделать?» Даже Совушкина, которая также находилась невдалеке, наконец приблизилась, глядя на меня робко. Как будто чем-то провинилась. Признаться, я уже успел забыть о ее существовании. Настоящая девушка-невидимка. Во время уроков она также по какой-то причине избегала приближаться ко мне, только иногда смотрела издалека. «Вадик, прости меня, пожалуйста». Даша встала передо мной с виноватым видом, опустив глаза. «Я никак тебе не помогла во время битвы с аномалией на арене. Я испугалась и... просто спряталась. Я оказалась бесполезной». А -а -а, так вот оно в чем дело. Тя же свины, повисшей на душе Даши, ощущалась чуть ли не физически. Все нормально. Решив подбодрить девушку, я подмигнул ей. Ты еще новичок. Тебе надо сперва освоить духовку и только потом уже рваться в бой. С твоей способностью из тебя может выйти хорошая разведчица». «Нет». Даша неожиданно подняла голову, взглянув на меня с упрямством в взгляде. «Я трусиха и стараюсь недостаточно. Я обещаю справиться. Приложу все усилия. Буду тренироваться усерднее всех». «Ого! А Даша умеет удивлять. Редко у кого можно увидеть подобную решимость. Девушка очень хорошо мотивирована. Вопрос, о чем именно? Не может она ведь ни с того ни с сего воспылать тягой к тренировкам». «Даша», — сказал я ей, — «расскажи, что тебя мотивирует». «Почему ты присоединилась к нашей команде?» «Ну, я хочу стать синей неуверенно произнесла девушка. «Мне надоело быть слабой, чтобы меня перестали обижать». «А зачем это тебе?» — продолжал я допытываться. «Есть более простые способы себя обезопасить. Например, найти себе сильного парня». Даша краснела и мялась. «Как бы каждое слово из нее не пришлось вытягивать клещами». «Ну, по правде, есть еще одна причина», — призналась девушка. «Помимо вышеперечисленных». «Если это что-то личное, то можешь не говорить», — произнес я. «Вполне достаточно того, что ты уже сказала». «Нет, нет, я скажу». Даша неожиданно проявила упрямство. «Дело в том, что...» «Что мне нравится один мальчик». Даша покраснела, как свекла. Мы с Генкой и Эйкой в легком шоке смотрели на нее. «Вот так поворот». «Конечно. Интересно, и кто этот счастливчик?» «Даша очень даже симпатичная девчонка». «Конечно, ей немного недостает аристократического лоска, но женщин ведь не только за лоск любят». «Он раньше был слабым, но потом стал очень сильным», произнесла Даша, не поднимая глаз. «Я хочу быть его достойной. Он совсем не обращает на меня внимания». Я молчал, чувствуя некоторую растерянность. «Это она случаем не про меня говорит». Вадим сабуров идеально подходит под описание. «На самом деле, мне бы в любовном треугольнике между собой Эйка и Настя разобраться». «Не думаю, что мне стоит заводить еще один роман». Эйка глядела на Дашу с большим подозрением в глазах. «Нет-нет-нет, это не Вадик», – зачастила Даша, зажмурившись виноватым видом. Эйка, судя по взгляду, ей не особо поверила. «Так, давайте уже вернемся к генеральной линии», – сказал я, на всякий случай встав между Дашей и Эйкой. «Нам еще надо народ принимать в группировку». «Даша, присоединись к Ире, потренируйтесь вместе. Генка, Эйка, с вами уже определились». «Выберите себе из кандидатов подходящих людей и протестируйте их». «Эйка, только умоляю, не бей их сильно, окей?» «А то покалечишь всех кандидатов, и дети императора останутся без силового блока». «Ну, это как пойдет». Ухмельнувшись, Эйка хрустнула костяшками пальцев. «Эйка!» «Ладно, ладно, я поняла. Буду очень нежной с этими снежинками, обещаю. Пылинки сдувать, конечно, не буду, но и сильно бить по попке тоже. Итак...» Все мои ближайшие соратники разошлись по своим делам выполнять поручения. Я же подошел к одинокой девушке из С-класса. Она по-прежнему стояла на отдалении от основной группы соискателей. С равнодушием в глазах она двигала кроссовкам небольшой камешек туда-сюда, чертя им на песке случайные линии и фигуры. — Привет, я Вадим. Как тебя зовут? — спросил я, дружелюбно улыбаясь. Девушка повернула в мою сторону голову. Ее большие зеленые глаза смотрели на меня с удивлением и даже небольшой растерянностью. Выглядит так, как будто она не привыкла, что к ней просто подходят и заводят непринужденный разговор. «Ванесса», — представилась девушка после небольшой паузы, — «можно просто вани «Рад знакомству, Ванесса. Ты из дворян?» «Я принадлежу к малому дому Карлайл», — ответила Ванесса тускло. «Я его последняя представительница. Все остальные члены моего рода...» «Родители, мои братья и сестры мертвы». Ее глаза оставались совершенно пусты. При этом она смотрела, как будто не мне в глаза, а куда-то прямо в глубь черепной коробки. Странное ощущение. Мои соболезнования. Я невольно посочувствовал девушке. Она, как и Вадим, потеряла родных. Только не одного отца, а всю семью. «Не нужно дежурных слов», — сухо произнесла девушка. Ее голос оставался по-прежнему спокойным, полностью лишенным эмоций. «Не буду ничего скрывать». смерти моего рода виновна я и только я. Мой дар убил всю мою семью. Вот это, как говорится, поворот. Звучит жутко. Ты не вполне контролируешь его? Я его вообще не контролирую. Тоскливо произнесла Ванесса. Он действует всегда, вне зависимости от моей воли. Она провела пальцем по металлическому корпусу ошейника. Ошейник полностью отключает мой дар. Но стоит мне снять ошейник. Все вокруг меня окажутся в смертельной опасности. Я говорю это тебе, чтобы знал, с чем имеешь дело. Ого, звучит серьезно. Я на пару секунд задумался. И что же это у тебя за дар такой? Прости, я не могу сказать. Ваня виновата опустила голову. Ее черные локоны сдвинулись, почти закрыв ее лицо. Почему? В этом вся суть. Мой дар безобиден, пока о нем никто не знает. Тихо на грани слышимости произнесла девушка. Но стоит мне о нем кому-нибудь рассказать? Как с этими людьми? Происходят плохие вещи». «Любопытно. Какие?» Она замотала головой и ничего не ответила. «Хмм, интересная картина вырисовывается». «Ясно. То есть, пока люди про твой дар ничего не знают, то они в безопасности?» — спросил я. «Верно. Так же дар начинает действовать, если кто-нибудь меня обидит», — тихо произнесла девушка. «Словом или делом?» «То есть два условия. Никто не должен знать о твоем даре». «И никто не должен тебя обижать, верно?» Ваня молча кивнула. «Ммм, странно. Выглядит, как некая защитная система. Объект нельзя обижать, и нельзя ничего знать про его систему защиты, иначе она активируется. Есть у меня несколько версий, что это такое может быть. Но надо сперва задать парочку уточняющих вопросов. Позволь узнать, зачем ты хочешь присоединиться к нам? Ты хочешь восстановить свой род? Обрести славу и богатство? Или же тобой движет что-то еще?» В глубине души я был уверен, что первые два варианта не верны. Ваня явно хотела чего-то совсем другого. Она что-то неразборчиво пробугнила под нос. «Что-что, прости?» Я наклонился к ней поближе, чтобы разобрать сказанное. Ванесса быстро подняла на меня глаза. «Я хочу найти друзей», — сказала она и тут же отвела взгляд в сторону. «Хм, странное у нее немного желание. Девушке, как и Марии, не хватает общения и контакта с другими людьми?» «Целебных обнимашек и так далее по списку?» Впрочем, почему бы и нет? Она потеряла семью. Все окружающие от нее шарахаются, как от огня. Неудивительно, что девушки тоскливо, и она хочет немного тепла. «Меня все боятся и не хотят со мной даже сидеть за одной партой», сказала Ваня. «Даже одноклассники из из класса всегда разговаривают со мной вежливо и дружелюбно. Но я чувствую их страх, сильный страх. Меня боятся, словно смерти». и избегают всеми возможными способами. Но ведь на тебе ошейник. Дар не работает. Ошейник не полностью отключает мой дар, а лишь откладывает его воздействие. Да, пока он на мне, ничего плохого не случится. Но стоит мне его снять, как сразу начнут происходить. Плохие вещи. С теми, кто ранее нарушил хотя бы одно из озвученных условий. Какие плохие вещи? Прости, я не могу сказать подробнее, иначе мой дар пометит тебя и всех, кто услышит мои слова. «Надо мной в научном центре уже ставили эксперименты и выяснили, что мое проклятие действует бессрочно. Даже если я через год сниму ошейник со всеми отмеченными людьми, все равно произойдут плохие вещи. Даже если они будут находиться от меня на очень большом расстоянии». «А если посмотреть видеозапись с плохими вещами?» «Все увидевшие, услышавшие и произошедшее также будут помечены». Из-за этого погибло очень много научных сотрудников и охранников в том научном институте, где меня обследовали. В мире нет силы, которая была бы способна остановить мой дар. Редкие дары, духовная сила, все бесполезно». Она упорно не говорит, что именно за плохие вещи произойдут. «Мгновенная смерть? Думаю, это было бы слишком просто и очевидно. Скорее всего, здесь что-то более глубокое. Ты можешь сама снять свой ошейник?» «Нет, я понятия не имею, как он снимается». «Мне даже приходится в нем спать. Ради безопасности». «А те люди, с которыми произошли плохие вещи, они умерли?» Ванесса замялась. Было видно, как она старательно подбирает слова, чтобы не сказать лишнего. «Я и впрямь играю с огнем, просто разговаривая с ней». «Я не знаю». Наконец выдала она, глядя на меня с виноватым видом. «Наверное, кто-то умер. Кто-то, наверное, нет. Прости, Вадим. Я не хочу, чтобы мой дар тебя пометил. Он не оставляет свидетелей. Никогда». «Никому еще не удалось спасти». Вместо ответа я закрыл глаза и взглянул на ее ошейник. Как и ожидалось, там внутри находились хитро перекрученные духовные потоки заряженные силой. «Хмм, они переплетены между собой и соединены с запирающим механизмом. Если я использую скукоживание, то... Да, я уверен, что при необходимости смогу снять с Вани ее ошейник. При помощи скукоживания просто сдвину несколько духовных потоков». а те разблокируют замок. Только вопрос, а пригодится ли мне союзник с подобным даром?